Навались чудные крылья Лишь спустится мрак ночной Я окошко отворю И на млечный путь смотрю С ожиданием и мольбой Как дорога-то светла Чтобы дух взлететь к ней мог Два чудесные крыла Ум с любовью Дал нам Бог, распахнувших широко, И помчусь я далеко, и сольет с природой Вновь душу, разум и любовь.